Глава 12. Женя. Нервно расхаживаю около магазина, где меня оставил Яр. Сегодня точно происходит что-то странное. Я абсолютно сбита с толку. Начнём с того, что встретила я его в потерянном состоянии. Вчера сильно поругалась с мамой и всю ночь и утро мучилась чувством вины. Хотя виноваты были мы обе. Я разнервничалась из-за того, что она вернулась и чуть не засекла меня в туалете, когда я решала проблему, э, скажем, избытка калорий. А мама с наскока начала спрашивать, почему я так одета. Тот белый свитер, его выбирала не она. Я покупала его сама, еще когда училась в школе. А мама так маниакально всю жизнь стремилась решить проблему моей популярности, что, видимо, потеряла всякое представление о границах. Я ведь всегда должна была учиться лучше всех, ходить на все кружки, при этом быть звездой среди одноклассников и посещать все тусовки. С последним, как вы понимаете, в школе я так и не сладила. Поэтому она настояла на том, чтобы я ушла после девятого класса и поступила в колледж. Наняла стилиста и полностью обновила мой гардероб, вплоть до трусов и носков. И пока Яр недавно не указал мне на это, я и не задумывалась, насколько мне в этих вещах некомфортно. Просто делала то, что должна была. Стала старостой, училась на одни пятерке. Красиво одевалась и маячила на всех концертах, праздниках и вечеринках. Растерянно останавливаюсь и пинаю ногой сугроб. Я так и знала, что дружба со Шмелёвым до добра не доведет. Всего несколько дней, а весь мой мир уже встал с ног на голову. Еще эти его странные взгляды, как их понимать? Все рассыпается, все к чертям разваливается прямо на глазах, и мне срочно нужно вернуть контроль над ситуацией. Яр, может, вообще делает это все специально? Хочет сбить меня с толку, испортить эксперимент, доказать, что я была не права. И когда моя голова уже закипает, Яр, наконец, выходит из магазина, протягивает мне стаканчик мороженого. Что это? Тупо интересуюсь я. Мороженое. В марте, когда снега по колено намело. Именно. Он улыбается и со своими ямочками становится совершенно очаровательным. Сбиваюсь и беру стаканчик у него из рук, неосознанно сводя брови на переносице. Я только что назвала Шмелёва «очаровательным». Хочется оторвать свою голову и выкинуть в сугроб. Или хотя бы вытряхнуть туда свои идиотские мысли. С ума сойти! «Очаровательный?» «Типа он меня очаровал?» «Нет, ерунда какая-то. Ты знаешь, сколько там калорий вырывается у меня?» Тут же жалею, что снова не сдержалась, потому что серые глаза Яры впиваются в меня с особым вниманием. «Гольцман», — неожиданно мягко говорит он, «ты же понимаешь, что совсем не есть — это не самый верный путь. Не все диеты правильные. Точнее, в большинстве своем они просто убийственные. Если ты хочешь достичь какой-то формы, нужно подходить к делу с умом и следить за балансом. И ни в коем случае не убирайте своей жизни удовольствия. Ты же так с ума сойдешь. Я молчу. Смотрю на него, насупившись. Отвечаю. Спасибо за лекцию, я сама разберусь. Я вижу, как ты разбираешься. Это не твоё дело, начинаю выходить из себя. Согласен. Шмелев улыбается. Поэтому просто попробуй мороженое. Весь кайф в том, чтобы есть его на холоде. Ты имеешь в виду ангину? Ворчу я, но все равно облизываю стаканчик. Вкус потрясающий. Сладость тут же тает на языке. И он прав, есть что-то особенное в том, чтобы поглощать лакомство на морозе. Наверное, для меня это что-то сродни хулиганству. Я откусываю несколько раз, погружаясь в собственные ощущения. Неосознанно прикрываю глаза. Когда поднимаю веки, вижу насмешливый взгляд Яра. Он спрашивает. «Ну как?» «Вкусно», — сдаюсь я. «Доверяй мне, Гольцман, я не ища ада. Иногда я тоже хочу поделиться с тобой чем-то хорошим». Я почти не дышу. Неожиданная, и, я бы сказала, беспричинная волна слез подкатывает к глазам, и мне приходится спешно проморгаться, чтобы Ярик ничего не понял. «Спасибо», — почти шепчу я. «Чувствую себя слабой и беспомощной». Перед ним почему-то теряюсь. В колледже на парах очень легко грубить и устроить из себя язву, а тут с пломбиром в руке я вообще не знаю, как себя вести. Доедаю стаканчик и вдруг обращаю внимание, что солнце выглянуло из-за туч. Впервые за долгие недели. Я разворачиваюсь и подставляю лицо под теплый свет. Шмелев встает рядом со мной и раскрывает руки навстречу солнечному свету, подражая моему жесту. Очень его не хватало, да? Говорит он с закрытыми глазами. Да. Затихаем, наслаждаясь теплом. Даже удивительно, что в этот момент я ощущаю себя очень комфортно. Пойдем? Куда? Я снова теряюсь, потому что была уверена, что мы сейчас разойдемся по домам. Купим тебе что-нибудь. Яр решительно срывается с места и, как всегда, меня даже не ждет. Приходится нестись за ним, почти в припрыжку. Подожди, Шмелев, в смысле что-нибудь? Наконец, догоняю и приноравливаюсь к его торопливому шагу. «Что-нибудь из одежды? То, что тебе самой понравится?» Он бросает на меня очередной неоднозначный взгляд. «Неужели так очевидно, что меня не очень впечатляет мой гардероб?» «Говорю упрямо. Мне ничего не нужно. Иногда можно покупать что-то ненужное, прикинь?» Фыркает насмешливо. «Зачем? Когда у тебя день рождения?» «Был, в феврале». «Ну, тогда он придерживает меня за рука в куртке, пропуская машину. Считай, что это подарок». «Не нужны мне никакие подарки!» Снова бегу за ним по пешеходному переходу. «Гольцман, не мельтеши. У тебя голос такой высокий становится, когда ты нервничаешь. И ничего я не нервничаю». На этот раз Ярик не отвечает, просто идет дальше, а я следую за ним. «Молча». Голос ему, видите ли, высокий. «Да и не волнуюсь я» просто не люблю, когда все идет не по плану. Я сегодня вообще никуда не собиралась, тем более покупать какие-то вещи. Но мы действительно идем в торговый центр, и там Шмелёв обходит пару магазинов, особо на меня даже не оборачиваясь. В третьем сам берет несколько джинсов, какие-то топы, иногда прикладывает вешалки ко мне, сосредоточенно что-то оценивает, спрашивает: тебе нравится? И от этого простого вопроса я вообще теряю дар речи, честно говоря. Не знаю, что ему ответить. «Наверное. Гольцман, ну что за ответ? Ты себя совсем не знаешь?» И я снова замолкаю вместо того, чтобы начать на него кричать, как обычно, потому что совершенно очевидно, что он почему-то знает меня гораздо лучше мамы, наемного стилиста и меня самой. Идем в примерочную, и вот тут, когда смотрюсь в зеркало в новой одежде, впервые за долгое время ощущаю себя непривычно привлекательной. «Ну что там?» И яр бесцеремонно отодвигает шторку и смотрит на меня. Спроси еще раз, прошу я, и он почему-то сразу понимает, что я имею в виду. Тебе нравится? Очень. Я улыбаюсь, глядя на него в отражение. А потом делаю вообще что-то странное. Разворачиваюсь и порывисто его обнимаю. Яр смеется, и я щекой ощущаю, как вибрирует его грудная клетка. Хорошо, мне очень хорошо.